Глава 56 Ночь создана для отдыха Так думают обычные люди Ночь помогает преступникам И злодеи этим пользуются Ночь инструмент спецслужб Не менее важный, чем пистолет, слежка или угроза В последнем случае речь идет о бессонной ночи Лиши человека сна, и он теряет волю к сопротивлению. Об этом прекрасно знал полковник Борис Семенович Молотов. Поэтому сам он по ночам спал, иногда урывками, как сегодня, в паузах между сообщениями подчиненных. Тренированному организму достаточно 20 минут сна, чтобы восстановить ясность мысли. Полковник прослушал оперативную запись из дома Александра Круглова. Для всех ее участников, петелиной Круглова-Ручкина, выдался длинный день. Они не спали. Их мозг устал, им стало труднее контролировать эмоции и держать язык за зубами. Петелина, как более опытная в интеллектуальной борьбе, вынудила Круглова признаться в убийстве Ксении Савиной. Это неожиданный результат. Молотов рассчитывал подцепить Круглова на обычном для политиков компромате. Взятки, подкуп секс, утаивание доходов, сомнительные сделки, грехи прошлого, скандальные проступки близких. Да мало ли поводов, чтобы угробить карьеру политика, или наоборот, умело вмешаться, превратить черное в белое и дать толчок для перевода на новую, более высокую орбиту. Грехи – это ниточки, за которые можно дергать политическую куклу. Однако убийство – грех серьезный, это не ниточка, а сеть, которая свяжет политика по рукам и ногам. На первый взгляд, это соответствует его планам, а с другой стороны – Если тайна вскроется, с поста полетит не только грешный политик, но и тот, кто его прикрывал. Чтобы этого не случилось, надо сузить круг посвященных. Пока о виновности Александра Круглова знают двое сотрудников Молотова. Эти люди проверенные. Плюс следователь Петелина. Упертая баба, но тоже не без греха. Вот, например, связалась с криминальным авторитетом Колоколом. Это может стоить ей карьеры. С ней надо поговорить откровенно, объяснить последствия и, в зависимости от ее реакции, принять меры. Тут уж или вечная дружба, или вечный покой. Еще от Мороза Кручкин путается под ногами, но такие как он, всегда были расходным материалом. Взвесив все за и против, Молотов принял решение: операцию завершить немедленно. Компромат на Круглого найден, компромат убийственный это главное. Чтобы политик не наделал глупостей типа пули в висок», Надо быстрее накинуть на него поводок и растолковать правила послушания. Полковник позвонил офицерам в фургоне. Что происходит в доме Круглова? На помощь Петелиной пришел Ласьков. Он спас ее, но потом допустил оплошность. Ручкин напал на него, прозвучал выстрел. Кто пострадал? По нашим данным, пуля угодила в стену. Теперь Ручкин хозяин положения. А Ласьков, судя по звукам, нейтрализован. Скорее всего, убит холодным оружием. Идеалист Денис Ласьков. Я знал, что он плохо кончит. Что с Кругловым? Ручкин не причинит ему вреда. Он собирается вместе с Кругловым ехать в банк за деньгами. Они ждут открытия. Петелина связана. Я выезжаю к вам. Приеду с группой захвата. До моего прибытия блокировать дом Круглова. Если для его жизни возникнет опасность, Круглова взять под защиту. Петелину задержать. Жизнь остальных меня не интересует. Вопросы есть? Мы можем действовать от своего имени? Да, это государственное задание.